Ледяной шар со свистом пролетел по воздуху, затем рубиновый глаз в красном пальто без усилий вытащил обе ноги из замерзшего льда, шагнув вправо, чтобы избежать его. Ошламлённый Микава услышал, как ледяной шар врезался во что-то в темноте грузового двора и разбился на куски. Почему x мог двигаться? Сапоги или нет? Они не должны были так легко вытащиться из пяти миллиметрового льда. Предположил ли он, что сапоги могут замерзнуть и покрыл скользкую поверхность маслом или чем то еще. Если да, то наверняка это было по инструкции растворителя. Его бывший мастер использовал всю возможную осторожность, чтобы убить Микаву. Нет, этот таинственный рубиновый глаз x мог его убить. Когда свежая волна осознания пронеслась в его голове, Микава на мгновение потерял силу. И как будто нацеливаясь на этот самый момент, x поднял левую руку и три маленьких объекта были выпущены из ладони подряд. «Насекомые! Я должен остановить их!» Какая-то часть мозга Микавы, а может, это был самый ворубиновый глаз, заставила его полусознательно поднять воду у своих ног. Он дунул на стену брызг воды, чтобы переохладить ее. Это остановило бы атаки насекомых. Затем он взорвал бы все оставшиеся ледяные шары в луже. Но затем... Три насекомых, движущиеся с едва видимые даже для Рубиного глаза скоростью, выбросили белое племя из своих задних концов. Ускоряясь, как крошечные ракеты, насекомые скинули кинетическое зрение Микавы и исчезли. Капли переохлаждённой воды разбились в воздухе, превращаясь в мелкие брызги. Сразу после этого Микава почувствовал резкий удар и жгучую боль в правом плече, левой руке и середине живота. Падая назад в лужу, он понял, что три насекомых, похожих на иглы, пронзили его. Интенсивная боль началась через 2 секунды, но Микава боролся с неоценивая повреждения. Раны в его плече и руке были болезненными, но, безусловно, не опасными для жизни. Однако рана в животе была плохой. Казалось, что его жизненно важные органы получили повреждения, и ранение от на его груди снова начало кровоточить от удара падения. Ему нужно было активировать оставшиеся гранаты и быстро. Прикрывая рану на правом плече левой рукой, Микаве удалось подняться только правой рукой. Затем он увидел еще один белый свет. Четвертая насекомая ракета пронзила правую сторону его груди и вышла через его спину. Микава снова упал на землю. Гранаты. Все еще полны решимости. Микава попытался дышать в направлении оставшихся ледных шаров лежа в луже. Но воздух не входил в его грудь. Отверстие в одном из его легких вызывало открытый пневмоторакс. Его правая легкая коллапсировала настолько, что перестало функционировать. Левая легкая как-то все еще функционировала, но его раны от дивайдера не позволяли ему достаточно вдохнуть воздуха. В результате Микава больше не мог активировать свои способности как морозитель. Рубиновый глаз X бесшумно подошел к упавшему Микаве. Как обычно, он не мог увидеть лицо под капюшоном, а он также не мог чувствовать никаких эмоций. Кто сказал, что способности обладателей третьего глаза сплошь происходят из страха перед миром вокруг них? Микава сопереживал этим словам, Это, безусловно, было более вероятно, что стена, которую Микава чувствовал между собой и другими с юных лет, была создана страхом. День, когда он узнал, что ОО никогда не проснется снова, только кристаллизовал это. Микава ненавидел мир, который отказался спасти ОО, и где-то глубоко в его сердце он начал бояться самого обычного вещества в мире воды. Люди состоят из воды. Когда он об этом думал, Микава охватывал глубокий страх. Однако этот x не показывал никаких признаков такого страха. Источник способности производить и контролировать насекомых теоретически должен быть страхом перед насекомыми, но поведение Икса было слишком безразличным, как если бы его способность была не более чем инструментом. т Микава откашлялся кровавой пеной, пытаясь говорить приглушенным голосом. «Ты и правда рубиновый глаз?» — хотел он спросить, но его голос не выходил. Подойдя на расстояние около 9 метров, другой рубиновый глаз поднял левую руку. Металлический круг, похожий на сопло, в центре ладони в перчатке произвёл новое насекомое с тихим звуком. Это не было одной из вытянутых насекомых ракет, а круглый тип шипа, который первоначально атаковал Микаву. Если в его тело, восстановления не будет. Он не мог защитить себя, так что должен был уклониться как-то, однако, несмотря на это знание, его тело не двигалось, оно быстро теряло кислород из-за неспособности нормально дышать». С тихим свистящим звуком насекомая шипно рисовало большую дугу в воздухе и устремилась к шее Микавы. Но в этот момент кто-то прорвался на парковку через густые кусты с левой стороны. Бросив свое тело вперед, новичок вытянул правую руку и поймал насекомое, которое собиралось пронзить шею Микавы. Сразу после этого небольшое количество жидкости разлилось на землю. «Мастер, почему ты спасла меня?» Его голова мутнела от недостатка кислорода, Микава посмотрел на своего спасителя, который осматривал раздавленные останки насекомого с выражением легкого удивления, затем на мгновение забыв, что на грани смерти он ахнул. Это был не растворитель, это был мальчик примерно его возраста, вероятно, старшклассник. Ничего необычного в его одежде не было, но его уникальные волосы, которые выглядели почти серебряными при свете, были безошибочными». Это был обладатель третьего глаза, член СВД с кодовым именем Изолятор. «Что ты здесь делаешь? Почему защитил меня?» Не отвечая на вопросы, которые Микава не мог полностью озвучить, мальчик с пепельными волосами быстро поднялся. «Беги! Как можно дальше!» Голос, вероятно, адресованный Микаве, звучал немного неестественно. В этот момент Микава заметил, что кроссовки Изолятора не касаются воды на земле. Он использовал свою способность «невидимый барьер». Голос, казалось, выходил из небольшого устройства, закрепленного на его левом запястье над силовым полем. Это ответило на более мелкий вопрос, хотя загадка о том, почему обладатель третьего глаза помогал Микаве оставалась. Тем не менее, изолитер едва взглянул на лицо Микаве, когда встал, чтобы противостоять рубиновому глазу в красном пальто. Подняв левую руку, Икс выпустил насекомую ракету, выбрасывая белое пламя из заднего конца, Заостренный конец насекомого устремился к лицу мальчика и был отбит с глухим треском. Как всегда, мощь этого силового поля была пугающе-впечатляющей, и экспервы впервые отступил, пытаясь удалиться от изолятора. Рубин остановился чуть за пределами лужи, созданной Микавой, а затем... Снова из кустарника слева появился оранжевый свет от три взрывных звука. Пистолет... Снова Микава подумал, что это растворитель, но снова ошибся. Вместо этого выскочила школьница, одетая в кожаную байкерскую куртку поверх своей формы типа блейзер, чёрные колготки, мотоциклетные ботинки. Это был обладатель третьего глаза, который раньше был напарником изолятора «Ускоритель». Тело Икса покачнулось, когда три выстрела попали. Ледяная граната «Микава» вероятно имела больше энергии в одном выстреле, но пули вероятно имели лучшие проникновения. На этот раз атака наверняка пробьет пальто и нанесет смертельное ранение. Рубиновые глаза имели такое низкое снаряжение по сравнению с их черными аналогами, не было возможности, чтобы они могли получить полностью пуленепробиваемую одежду. Что? И снова его удивление предошло страх перед неминуемой смертью. Поверхность красного пальто икса двигалась в нескольких местах, как будто она была сделана из живой ткани. Это было отвратительное движение, как бесчисленные дождевые черви, ползающие по земле, когда черви отступили с трех участков, где они сошлись три объекта упали, Микава не сомневался, что это были раздавленные останки пуль. Он мог не только противостоять ледяной гранате Микавы, но даже выдержать настоящие пули. Это было необычное пальто, на самом деле это не была настоящая одежда вообще. темно красное пальто и капюшон, и, возможно, даже перчатки и сапоги были сделаны из насекомых, созданных способностей икса. Даже если пули не пробили, они все равно должны были иметь воздействие, похожее на удар тупым оружием, Тем не менее, Икс хладнокровно выпрямился и направил левую руку на ускорители, которая выглядела шокированной, что вполне понятно. Раздался слабый звук выстрела. На этот раз это было насекомое шипо-неракетный тип. «Ё-ускоритель!» Когда мальчик с пепельными волосами закричал, девушка в блейзере оттолкнулась от земли. Воздух затрясти, и девушка исчезла из поля зрения. Это была её способность ускорение! Девушка вновь появилась с огромным всплеском воды недалеко от Микавы, она преодолела расстояние более 18 метров меню, чем за секунду. Однако насекомая ошибок санацелилась на нее. Она свернула в воздухе все еще преследуя ускорителя. С большим прыжком изолятор снова поймал его в руку. Даже с его защитным барьером мужество мальчика без колебания схватившего насекома, и его способность читать его траекторию полета все еще впечатляли. Если только. Это был не первый раз, когда он сражался с Иксом. Хотя его мысли продолжали двигаться, Микава мог сказать, что его зрение постепенно темнеет. Даже в идеальном состоянии, обладатели третьего глаза потребляют много кислорода в бою. Так что если их дыхание затруднено, они легко могут упасть в обморок или даже умереть. Это была причина, по которой синдикат так настойчиво вербовал возжигателя, обладающего способностью контролировать кислород, и что СВД так трудно было сражаться с ним. Прежде чем умереть, подумал Микава, он, по крайней мере, хотел бы узнать, почему два обладателя третьего глаза пытались его защитить. Как только он раздавил второе насекомое, изолятор закричал через динамик, Микава заметил маленький наушник, который мигал белым, только когда он говорил. «Я займусь шершнем! Ускоритель, убери этого человека отсюда!» Очевидно, СВД дали иксу кодовое имя шершень, как обычно у них полностью отсутствовала тонкость. Подумал Микава, когда его веки стали тяжелее. «Поняла. Осторожней с этими червями!» С этими словами ускоритель сделал еще один короткий рывок, чтобы оказаться прямо рядом с Микавой, вглядываясь в его лицо. Ее симпатичное, хоть и напряженное лицо на мгновение выглядело подозрительно, затем стало насторожным и враждебным. «Ты? Ты морозитель!» Она направила пистолет на грудь Микавы обеими руками. «Что?» Противостоя шершню, ранее известному как Икс, изолитор тоже удивленно воскликнул. А, да ладно!» — пробормотал Микава тем малым количеством воздуха, которое оставалось его легких. Очевидно, они не поняли, что человек, лежащий на земле, был Рю Микавой, рубиновым глазом, известным как Морозитель. Скорее всего, они предположили, что взрыв в квартире Микавы был вызван боем между Рубином и Джетом и поспешили на помощь тому, кого они считали одним из своих. Другими словами, они не пытались помочь Микаве вообще, это было просто огромное недоразумение с обеих сторон. Неожиданно из его сломанной груди возникло небольшое трясущееся движение. Сначала он подумал, что его легкие спазмируют, но это было что-то другое. Слабый смех, прозвучавший из губ Микавы. «Почему рубиновые глаза вообще сражаются друг с другом?» Ускоритель, казалось, не заметила смеха Микавы, её выражение лица ожесточилось, и она переместила указательный палец обратно на спусковой крючок. «Но это не важно. Мы просто должны позаботиться о тебе тоже». Микава не знал много о пистолетах, но, по крайней мере, знал, что калибр компактного автоматического пистолета обычно составляет 9 мм. Если бы выстрелили с такого близкого расстояния, этого бы хватило, чтобы убить его. Когда, возможно, СВД обычно предпочитали захватывать рубиновый глаз, лишать их силы удалять третий глаз хирургическим путем. но эта доброжелательность не распространялась на рубиновые глаза синдиката, которые убили бесчисленное количество людей. Более того, они были на улице, так что исход третьего глаза не вызвал бы большого разрушения. Микава предпочел бы умереть в холодильном складе, замерзнуть насмерть рядом с ОО, но, похоже, этого не случится. Но, по крайней мере, ОО была в безопасности в складе всего в метре. Конечно, он, по крайней мере, сможет почувствовать ее присутствие в момент своей смерти. Палец ускорителя начал тянуть спусковой крючок. Микава закрыл глаза и ждал: СТАЙ! В этот момент он услышал, как напряженный голос закричал неподалеку, ускорительно наверное двинулась. Как-то умудрившись поднять свои тяжелые веки, Микава увидел, что школьница в кожаной куртке теперь направляет свой пистолет куда-то вглубь парковки. Микава не мог посмотреть, так как у него не хватало сил повернуть голову. Но он узнал голос своей бывшей наставницы-растворителя. Стой! Не стреляй в ребенка! Ее голос немного дрожал, когда она говорила: Мастер! «Почему ты звучишь так отчаянно?» Мысленно спросил Микава. Разве не Растворитель послала шершня на этот склад? Он все ещё не знал, почему, но это, вероятно, был приказ от высшего руководства синдиката, или же Микава стал помехой лично для нее. Предполагая это, Микава заставил себя принять шок и горе от того, что его бросила его бывшая наставница. Так почему же теперь она говорит такие вещи черным охотникам? И таким умоляющим голосом. Нет, здесь была еще одна загадка. Если растворитель была тем, кто сообщил шершню, что Микава находится здесь, на складе, как два обладателя третьего глаза попали сюда? Не было никакой возможности, чтобы они догнали его с места взрыва в море, но, конечно, у Микавы не было сил озвучить эти вопросы. «Растворитель!» Пробормотала ускоритель шумлённым голосом, затем снова направила пистолет на Мекаву. Она знала из их боя три дня назад, что растворитель может легко ликвидировать пули, Вместо этого девушка направила пистолет прямо в сердце Микавы.